Глава 36. Три года назад. Учительница. Карриет Уотсон положила трубку и обернулась. На пороге стояла мать. «Когда?» — каркнула она, ковыляя к дочери. «Когда ты, наконец, все устроишь?» «Скоро. Я же твержу тебе, мама, скоро все будет готово». «Скорее бы уже. Я и так слишком долго жду, слушая твои жалкие отговорки». «А ей плохо без нас!» Старуха зашаркала к выходу, отчаянно напоминая ожившего мертвеца, как раз под стать близящемуся Хэллоуину. Прозрачная ночнушка, болтающаяся на тощем теле, словно саван, череп, просвечивающий сквозь жидкие волосенки, собранные в узелок на затылке. Если в мире и существует нечисть, то наверняка именно так она и выглядит». Скоро Харрия тихонько поднимется наверх и продолжит готовить комнату на третьем этаже. И хотя все в ней противилось этим приготовлениям, мать уже настроилась, а значит, ничего отменить или переиначить нельзя. Так что она просто сидела и слушала, как шлепанцы старой женщины шаркают по площадке второго этажа. Отворилась и снова захлопнулась дверь спальни. Тишина. В соседнем дворе хлопнула крышка мусорного ящика, и девушки-студентки, весело смеясь, прошли под окнами. Харриет завидовала их уверенности. Сама она никогда такого не испытывала, и лишь иногда, в редкие моменты такой тишины, как сейчас, спрашивала себя, что ждёт её в будущем. Когда матери, наконец, не станет, и она останется одна в этом старом громадном ветшающем доме. Что тогда? Больше всего на свете хотелось начать жизнь заново, завести собственную семью, чтобы у нее был ребенок, которому она отдавала бы тепло и нежность, то, чего никогда не получала от собственной матери. То, что видела иногда в отношениях между другими родителями и детьми. Как это несправедливо, что у других все есть, а они не понимают своего счастья, Значит, они заслуживают, чтобы оно было отнято у них и отдано другим, тем, кто сумеет оценить его по достоинству. Например, ей, Карет.